Глава двадцать вторая. После ночных приключений я не могла ни о чем думать, кроме особенностей источника, которые могут погубить не только меня, но и Макса, если мы все-таки поженимся. А этот дурак заявил, что он совсем справится. Болбан самоуверенный. Чуть не поругались вчера с ним. Еще и Мейлин очень вовремя вернулась, чтобы добавить масло в огонь не разгорающегося спора. Вопрос решил декан, который так и не шагнул в открытый портал. Постоял, глядя на нас, позевал демонстративно, а потом заявил, что разберется совсем в ближайшие дни, так как теперь знает, где и что искать. Просто надо кое-что уточнить у его бывших сослуживцев, а потом еще провести ряд тестов, вернее, опытов надо мной. До получения результатов замуж выходить декан мне запретил. Особенно за Макса. Тот психанул, нагрубил Личу и ушел. «Подозреваю что-то громить». Господин Тененбаум последовал за ним, ну а мы с Мэй проговорили еще полночи. И на сей раз в роли советчика была призрачная соседка, а не я. Это, кстати, очень помогло успокоиться. Ведь, по сути, ничего страшного сейчас не происходит. Все самое плохое осталось позади. Я жива, здорова и даже обладаю новыми магическими способностями. Амулет, подаренный Левиафортом, исправно работает, поглощая излишки силы, скапливающиеся во мне. Волосы тоже работают. Фонарем. Но это мне ни чуточки не мешает. И даже третий принц серого мира уже не так пугает, как раньше. Без портала он до меня не доберется. Сам его не откроет, и вы не может. А к его роже, периодически мелькающей в зеркалах, я как-нибудь привыкну. Да и завесить межмирные окна нетрудно. Куда сложнее не обращать внимания на противный шипящий звук, который, как мне кажется, влияет на мой ментальный блок. Иначе с чего меня так от него плющит? Адептка Эйвери. В поток моих мыслей ворвался голос преподавателя, симпатичного молодого мага и, главное, очень терпеливого. «Почему не списываете с доски? Простите, мастер юн». Пробормотала я виновата и принялась старательно выводить в тетради шкалу истаивания магических оттисков. «В работе это вам непременно пригодится. Всем вам!» Серьезно сказал преподаватель, подняв указательный палец, будто решил нам погрозить. «Очень важная тема. Интересная». Действительно интересно. В книгах я такой таблицы что-то не припомню. Сегодня нам рассказывали и показывали, как различать магические среды по времени их появления. Оказывается, не только бледность указывает на их старость, вернее, вообще не она, потому что едва заметный рисунок оттиска может быть также вызван слабостью мага, применившего это заклинание, или сильным магическим фоном вместе плетения чар. И это только самые простые варианты. Правильный же ответ надо искать в структуре плетения, которое с каждым днем, а некоторые с каждым часом разрушается, становясь более дряблым и искаженным. Речь не про само плетение, конечно же, а про отпечаток, который оно оставляет. Короче, все сложно, но очень познавательно. Изучая магические следы на месте преступления, надо быть предельно внимательным, чтобы отличать зерна от плевел, ведь след мог оказаться там задолго до самого преступления. В архив я после пар не пошла, так как мы с Филом уже отработали почти все часы, и теперь я просто растягивала оставшееся время, совмещая полезное с приятным. То есть не только возилась с выведенными из обихода заклинаниями, но и изучала нужную мне литературу. Прямо в маленькой уютной каморке, а не в читальном зале на общих условиях. Но сегодня мне было не до книг. Отучившись без особых проблем, спасибо и на этом, я поприла домой, чтобы успеть сделать домашнюю работу перед встречей с деканом. Вернее, перед началом обещанных им тестов. Макс за день так и не появился. Это раздражало и беспокоило одновременно, но писать ему первый наскар я не стала. В конце концов, не я с ним ссорилась. Сам дурак бешеный. Да и не ссора это была, а так. Немного разошлись во мнениях. Я же ему не отказалась, его идея фикс. Просто попросила не тащить меня к алтарю прямо сейчас, пока магистр не провел все необходимые опыты. А он повел себя, как всегда. Интересно, все драконы такие психованные, если их хотелки не исполняют? Или мне досталось исключение из правил? Сначала сделает какую-нибудь глупость запали, а потом думает, ведь господин Тененбаум прямым текстом сказал ему сменить последовательность, но Горбатова могилы исправит. Алиса? «Увлеченные размышлениями, я не сразу поняла, что окликнули именно меня. Когда же увидела, кто окликнул, чудом удержалась от позорного бегства. Да и смысл. До седьмого жилого корпуса еще далеко, а учитывая длину его ног, силу, скорость и драконью левитацию, Даррен догонит меня на раз-два. Вот, собственно, и догнал. Поговорим?» «Предложил ледяной принц. На самом деле он был княжичем, а не принцем, но прозвище, данное ему в первой академии, парню очень шло. Я спешу». «Ага, и поэтому плелась, еле-еле обдумывая лавину новостей, сошедшую вчера на мою бедную голову». «Прости, те, господин Йоргард, произнесла с запинкой, но у меня правда дела. Тут не слукавило, дел действительно много, домашку сделать, поужинать, Макса все-таки разыскать, пока этот придурок что-нибудь не натворил. А ведь ты должна была стать моей». «А? Я, наверное, ослышалась». После наплыва фиктивных женихов и одного одержимого моим возвращением демона, мне теперь повсюду мерещится мужской интерес. Тебя для меня готовили, а не для Алана. Даррен гипнотизировал меня взглядом. Холодные глаза, светло-серые. Я раньше не замечала, что цвет у них такой же, как у Макса. Но занудой Левиафорд уперся рогом, заявив, что свою лучшую ученицу отдаст только замуж. Пару секунд я переваривала услышанное, глядя снизу вверх на стального дракона, после чего сказала. Поговорим.